Пролог. Едва я выбрался из студенных вод реки Багмати, охлажденных гималайскими ледниками, как взгляд мой упал на две груды пепла, одну из ямы кремационной печи, другую из жертвенного костра. На мне была только набедренная повязка, и холодный ветер пробирал до самых костей. Сильная тоска охватила меня. Что делал я здесь, дрожащий, одинокий, почти умирающий от голода, в такой дали от дома? Возможно, все мои поиски были впустую? Я пристально вглядывался в звезды, мерцавшие сквозь ветви древнего баньянового дерева. Ночные птицы печально выводили щемящую мелодию. Вдоль берега реки ярко горели жертвенные костры, в пламя которых святые люди со спутанными, будто веревки волосами, свисавшими ниже колен, бросали подношения из пряных трав с резким запахом. Полными пригоршнями они зачерпывали пепел от тлеющих углей и наносили его на свои тела. Завершив ритуал, все они направлялись к священному месту, попасть в которое и являлось целью моих страстных устремлений». Это происходило весной 1971 года в Пашапатинадхе, в Непале, куда той ночью устремились потоки паломников. Мне едва минуло девятнадцать, и добираясь сюда из своего дома в пригороде Чикаго, я прошел полмира, стремясь обрести покой святого места, место, где бы я мог молиться об указании мне моего пути». Часом ранее я подошел к вздывающимся вверх колоннам ворот древнего храма, покрытых резными изображениями мифических львов, змеев, богов и богинь. Но лишь только я, трепещущий от предчувствий, медленно взобрался по каменным ступеням, привратник ударил меня в грудь дубинкой. Я повалился на колени, хватая воздух ртом. Привратник, по бокам которого стояли полицейские, преградил мне путь и крикнул «Ты, иностранец, прочь!» Их начальник, облаченный в тюрбан и военную форму, с горящим взглядом выскочил вперед и ткнул своим жезлом знак с надписью «Иностранцам вход запрещен». «Убирайся отсюда», — гаркнул он, — «а попытаешься снова, тебя изобьют до смерти и кинут в тюрьму. И уж не знаю, что разъяренная толпа учинит с тобой». Он распорядился чтобы его подчиненные были более бдительны. Удрученный я побрел на берег реки. Тяжкие и мучительные поиски духовного осознания завели меня уже так далеко. Назад пути не было. Теперь же, когда я смотрел на святых людей, в голове у меня неожиданно возникла идея. Я опустился на колени возле ямы с леющей залой, где догорал погребальный костер и погрузил ладони в теплый рассыпчатый пепел, отгребая в сторону непрогоревшие угли. Содрогаясь всем телом, я принялся натирать этой золой обнаженные участки туловища, от спутанных волос до потерявших чувствительность босых ступней. Затхлая пыль обжигала ноздри, забивалась в горло и сушила рот. Вместо одежды я обмотал тело двумя кусками обветшалой, высвеченной в водах реки бумажной ткани, и сильно колотящимся в груди сердцем снова медленно побрел к воротам. На страже стояли все те же охранники с дубинками наготове, но они меня не узнали и позволили мне пройти. Попав в просторный внутренний двор с древним алтарем посредине, я подумал, если меня схватят здесь, то убьют. Несколько тысяч людей толпились в стихийной хаотической очереди, ожидая возможности взглянуть на алтарь. Пропускали только по одному человеку. Терпеливо заняв свое место в самом конце очереди, я медленно продвигался вперед. Неожиданно мимо прошел тот самый полицейский начальник, который раньше не впустил меня. Задохнувшись от прилива адреналина, я попытался отвернуться в сторону, Он надвигался прямо на меня, в упор, разглядывая мое вымазанное пеплом лицо, а затем что-то выкрикнул на местном языке хинди. Я ничего не понял. Произнеси я в тот момент хоть одно единственное слово по-английски, все для меня было бы кончено. Не дождавшись никакого ответа, он продолжал пристально вглядываться в меня, а затем, на сей раз уже гораздо громче, разразился целым залпом вопросов. В мозгу у меня прокручивались мысли о безвозвратно потерянных годах жизни в омерзительной непальской тюрьме, а то и того хуже. Я неподвижно стоял, с непроницаемым видом, понимая, что он обучен определять что-либо подозрительное в поведении людей. Узнал ли он меня? Я мог только догадываться. В голову мне пришла еще одна идея. Приложив ладонь ко рту, я помахал другой рукой из стороны в сторону. Обычно таким жестом Мауни Бабы, те, кто не разговаривают ни при каких обстоятельствах, объясняют, что хранят обет молчания. Начальник крепко схватил меня за плечо и выдернул из толпы. «Куда он тащил меня? Меня арестовали?» Он что-то пронзительно выкрикнул. Тотчас подбежали двое полицейских, окружив меня Они стали проталкиваться сквозь очередь паломников, пока мы, наконец, не добрались до места максимального скопления народа. Подняв над толпой жезлы, мои захватчики взревели, будто громовые раскаты. Может, они собирались провести показательную расправу, отдать меня на растерзание толпы за осквернение их святыни? Так как люди были рассредоточены по всему помещению, Полицейские кричали все громче и громче. Я ждал, объятый ужасом. Они потащили меня сквозь взбудораженную толпу, и неожиданно я очутился прямо напротив алтаря, яркой красочной пагодой, волнами источавшей благовонные ароматы сандалового дерева. Массивный каменный бык возвышался напротив. На самом алтаре находилось каменное же изваяние божества Шивы, украшенная расшитыми шелками и переливавшаяся сиянием золота и драгоценных камней. Начальник поднял дубинку и сжал мое плечо. Неужели он решил избить меня прямо перед изваянием Господа? Стоя в окружении своих лейтенантов с поднятым над головой жезлом, Он выкрикивал распоряжение священнослужителю, который поспешно кинулся к алтарю. Я ждал, объятый дрожью. Из внутреннего помещения святилища появился высокий священник, облаченный в одеяние красного шелка. На лбу у него была нанесена красным тальком яркая отметина в виде кружка. Шею обвивало золотое ожерелье и снизка бус из высушенных семян рудракши. Глубоким гипнотизирующим голосом он повторял мантру «Ом намашивая». Невзирая на холодный ветер, по дородному телу, задержавшего меня начальника, обильным градом катился пот. Он что-то прокричал священнослужителю, но что именно, я опять понять не смог. Высокий священник внимательно выслушал. Он покивал головой, прикрыл глаза и сделал паузу. Прошло некоторое время, и нетерпеливая толпа паломников требовательно зашумела. Тогда, выпрямившись, высокий священник сделал глубокий вдох и принялся читать магические заклинания из древних санскритских писаний. Я просто остолбенел, когда он намотал мне на голову тюрбан из шелка. Затем он покрыл мне плечи шалью, на шею водрузил гирлянды из цветов Жасмина и Ночной Королевы, нанес на лоб сандаловую пасту и предложил испить воды с ароматом шафрана. Застыв в изумлении, я начал понимать, что полиция сдерживала натиск огромной толпы, чтобы только предоставить мне исключительную возможность поклониться Господу и удостоиться чести вознести молитвы в священном месте. Низко склонившись в смиренном поклоне, начальник полиции сложил ладони вместе, прося моего благословения, а затем отступил в сторону. Действительно ли он не узнал меня в моем преображенном виде, или же знал, кто я такой, и просто захотел воздать должное моей решительности? Этого я никогда не узнаю. Какова бы ни была действительная причина, я чувствовал себя совершенно униженным. Я попрал человеческий закон и заслужил, чтобы меня побили, но Бог оказался так милосерден. Стой перед самым алтарем с покрытым пеплыми руками и ногами, в своих потерявших цвет одеяниях аскета, с волосами запутанными и свалявшимися, и лишь небрежно прикрытыми шелками и украшенными цветами, я зажмурил переполненные слезами глаза, сложил ладони и молил — чтобы Господь указал мне мой истинный путь, и я смог продолжать свое путешествие. Я вернулся на берег реки и опустился на холодную землю. Стояла безлунная ночь. Звезды мерцали в темном небе. Легкий бриз наполнял лес ароматом цветучего жасмина. И лишь крик филина неожиданно звучал в тишине. Перев свой взгляд в потоке воды, я задавался вопросом, куда река моей судьбы вынесет меня в следующий раз? Как я смогу найти причал в этой жизни, такой чуждой мне по воспитанию, но такой родной и близкой моей душе? Глава первая. Мы с Дэнни, моим лучшим другом, спускались по порожкам скрипучей лестницы в прохладный и сырой подвал его дома. Неожиданно в моем мозгу вспыхнуло подсознательное ощущение. Мне не следует находиться здесь. Сердце мое неистово колотилось. Посреди комнаты... Удерживаемая стальными крюками была подвешена штанга с гирями по 250 фунтов. Мой одноклассник хвастливо сказал, «Отец поднимает их каждый день». Семи лет от роду я был маленьким и щуплым, с коротко подстриженными черными волосами, смуглой и кореглазой. Потрогав холодные весы, я почувствовал себя совсем крошечным. Дэнни повернулся ко мне. «Ричи, хочу показать тебе один большой секрет». Приложив указательный палец к губам, он прошептал. «Только обещай, что никому не расскажешь». «Хорошо?» Он забрался на полку, дотянулся до самого верха балки и спустился вниз с бронзовым ключом. Потом, подведя меня к деревянному шкафу, в котором мы могли свободно поместиться сами, открыл его ключом и распахнул дверцы. Он указал на кипу журналов. «Действуй!» — улыбнулся Дэнни. «Ты только взгляни!» Я стал смотреть. Там было полно фотографий обнаженных женщин в любовных позах. Мое маленькое тело пробрало зноб. Никогда до этого я не видел, что находится у девушек под одеждой. Это было так непонятно и запретно. «Здорово, а?» — спросил Дени. Не знаю, что ответить, я просто кивнул. Захлопнув журнал, я запихнул его обратно в шкаф. «Погоди, ты еще не видел, что в ящике?» Он выдвинул ящик, и моему взору предстали два пистолета, И несколько ручных гранат Отец всегда держит оружие заряженным И гранаты тоже настоящие да не передал мне одно На, подержи Я дрожал, держа в руках холодный тяжелый металл Да, хорошенькая штучка, промямлил я Стараясь не выдать своего страха Я бережно водворил оружие обратно в ящик «Постой, речи Ты еще этого не видел?» Дэнни распахнул две дверцы внутри шкафа, за которыми обнаружился своего рода алтарь. На нем стояла обрамленная фотография с изображением кого-то, чьи глаза недобро смотрели в упор прямо на меня. Ужаснувшись, я понял, что нахожусь лицом к лицу с Адольфом Гитлером». С обеих сторон портрет был торжественно задрапирован двумя нарукавными повязками, украшенными нацистскими свастиками, а под ним висел клинок, тоже со свастикой, выпуклый и блестящий, выгрыженный на рукоятке. Сердце мое ухнуло вниз, жуткие образы промелькнули в сознании. Очень часто мне приходилось слышать, как старшие говорили о последнем погроме, когда наших родственников уничтожили нацисты. С 1941 года, когда нацисты захватили нашу родную Литву, мы ничего не знали о судьбе семьи моего деда. Дэнни зашептал, «Это секрет. Мои родители ненавидят тебя». Жаркая волна захлестнула меня и поднялась от желудка до самого горла. «Почему? Что я такого сделал? Потому что ты еврей. Они говорят, что вы убили Иисуса». «Что?» Я стоял, оцепенев. «То, что я услышал, было совершенной бессмыслицей. Отец говорит, что вас даже Бог ненавидит». Под тяжелыми ногами его родителей заскрипел потолок над нашими головами. Я не знал, бежать ли мне, спрятаться или плакать. «Дэнни, и ты ненавидишь меня?» «Нет, что ты! Ты мой лучший друг! Но раз ты еврей, то, может быть, и буду ненавидеть, когда вырасту!» «Хотя думаю, что нет, не буду!» У меня все это в голове не укладывалось. Заперев шкаф, Дэнни повел меня наверх, в кухню, где нас ждала его мать с двумя тарелками домашнего ванильного печенья и двумя стаканами холодного молока. Она натянуто улыбнулась. Громкий скрип половиц возвестил о появлении отца Дэнни, приземистого мужчины с квадратной челюстью, коротко стриженным ежиком в сидеющих волос, маленькими глазками-буравчиками и какой-то полуулыбкой, которая обдала меня холодом. В его присутствии я чувствовал себя совершенно беспомощным. «А вдруг печенье отравленное?» – подумал я. Но что я мог поделать? Я побоялся отказаться и не есть. «Ешь, Ричи! Что-то не так?» – окликнула меня мать Дэнни. Я боролся с собой, чтобы не выдать своих страданий, пока ел это печенье. Каждый раз, откусывая кусочек, я умолял Бога защитить меня. Бледный, словно призрак, я побрел домой. В этом возрасте мне не хватало сил, чтобы возразить. Просто я был ранен, и ранен серьезно. Мама... Встретила меня нежной улыбкой. Повязав фартук, она стояла на кухне у нашего круглого обеденного стола и раскатывала тесто. «Готовлю тебе яблочный штрудель, Ричи. Какой ты любишь?» «Ма», — спросил я, — «а правда меня Бог ненавидит?» «Нет, конечно же нет. Бог тебя любит!» Брови ее нахмурились, и она положила скалку на стол. «Почему ты об этом спрашиваешь?» Я побоялся рассказать ей. «Не знаю. Просто так. Интересно». Дабы избежать вопросов, я бегом поднялся по лестнице в свою спальню. Я верил матери. Я верил, что Бог меня любит. Лежа в кровати и уставившись взглядом в потолок, я изо всех сил старался уловить противоречие, в понятиях любовь и ненависть, которые оба были связаны с одним и тем же Богом. В своем детском простодушии я тайком молился Богу, мысленно или шепотом. Я молился в основном перед сном, уже лежа в кровати, пока не засыпал. Во время молитвы я чувствовал себя защищенным, словно кто-то слушал меня. Я верил, что Бог меня слышит, и что Он со мной. И все же у меня было множество вопросов об этом божественном существе. «Кто это? Тот, кого мы зовем Богом?» Часто задавался я этим вопросом. «Похож ли он на огромное облако или на тень, почти незаметную? Или же он тот друг, который выслушивает все мои мольбы?» и такой настоящий, что в мыслях я могу почти прикоснуться к нему». Мои родители, Джеральд и Адель Славины, не были такими уж религиозными в обычном смысле этого слова. Скорее, их вера в Бога выражалась в благодарности, великодушии, сердечной привязанности и самоотверженной предности семье. Они росли во времена депрессии и с самого раннего детства вынуждены были много работать, чтобы поддерживать свои семьи. Желая для нас, своих детей, всего самого лучшего, они заботились еще о том, чтобы не избаловать нас, всячески поощряя чувство благодарности за все, что мы имели и что нам было дано. В 1955 году, когда мне исполнилось 4 года, родители перебрались из Чикаго в деревню Шервудский лес в Хайленд-парке, штат Иллинойс, где два моих брата и я, Сами могли расти на природе, вдали от загрязненной среды и соблазнов большого города. Наш тихий, спокойный поселок стоял на равнинной местности, где повсюду в изобилии бушевала трава и росли деревья. Дети играли на пустых делянках земли и на тихих улочках, очерченных правильной линией домов, практически не отличающихся один от другого. Наш малыш Ричи славный, но такой необычный, частенько говорили мои родители. И почему это он такой? У меня были странные привычки. Никто не имел ни малейшего понятия, откуда они взялись. Например, лет до восьми-девяти я отказывался во время еды сидеть на стуле, предпочитая располагаться на полу, что не одобрялось родителями. В качестве компромисса Мне было позволено принимать пищу, стоя за обеденным столом, даже в ресторанах. Обычно в таких случаях официантка интересовалась, не принести ли для меня стул, на что мать, пожимая плечами, отвечала, «Он не доверяет стульям». Хотя сами родители уделяли большое внимание собственному внешнему виду, одеваясь всегда очень опрятно и добротно, но что касалось меня – то матери приходилось неоднократно стирать всю мою новую одежду еще и еще, покуда вещи не начинали выглядеть как старые. И только тогда я соглашался носить их. Если мне покупали новые ботинки, я специально скреб их камушками, покуда обувь не начинала казаться поношенной. Каждый раз, когда родители обзаводились новым автомобилем, Я сжимался калачиком на полу рядом с задними сиденьями до тех пор, пока машина не становилась уже достаточно не новой. Обладание вещами, которые были лучше, чем у других, смущало и приводило меня в замешательство. Я буквально боготворил все бедное и поношенное. Однажды отец повез всю семью пообедать в местном сельском клубе. Я сорвал весь праздник и неожиданно выскочив из-за стола и убежав на улицу. Это было просто непереносимо, чтобы меня обслуживал мой одноклассник, работавший там помощником официанта. Когда дедушка Билл обнаружил меня, одиноко забившегося в автомобиле, я выяснил ему свои чувства. «Все нормально, — малыш Ричи, — сказал он. — Ты поступаешь верно. Я горжусь тобой». Вильям или бил Славин, отец моего отца, оставил в моей жизни глубокий след. Природа его доброй и любящей души уходила корнями к вере, которую он обрел в своей религии. Я зачарованно наблюдал, как он в своей обычной, спокойной и недопускающей сомнений манере старался привести в единое гармоничное целое собственные старомодные традиции и новую жизнь в Америке. Часто Я видел, как во время общих семейных застолий он тихонько молился про себя, в то время как все вокруг уже вовсю налегали на еду. Когда я достиг возраста для поступления в еврейскую школу, у отца не оказалось возможности отдать меня туда на обучение. Но тем не менее он прилагал огромные усилия, чтобы дать мне все самое лучшее, что только мог. Едва мне исполнилось 13 лет, Отец обратился к Ребе Лапису с просьбой подготовить меня к обряду посвящения Бармицва. Величественный Равин с благородной сединой в волосах с готовностью обучал меня основным молитвам совершенно бесплатно. Однажды я спросил его, «Ребе, не могли бы вы объяснить мне, что означают эти молитвы?» Мягкие, карие глаза его подернулись слезами. И он заключил меня в свои объятия с таким чувством, которое я никогда не забуду. Голос его со старомодным акцентом на идише дрожал от душевного волнения. Он сказал, «Ричи, малыш, я очень доволен твоим искренним желанием понять значение этой церемонии. Сейчас это становится такой редкостью». «Как же я должен молиться, Ребе?» Широкая улыбка разлилась на его правильном, слегка морщинистом лице. Было так уютно от его теплой привязанности ко мне. Мне кажется, такие ощущения просто необходимы каждому ребенку. «Талмуд», — говорил он, — «это книга еврейских законов, написанных раввинами тысячи лет назад. Учит, что правильнее молить Бога, даровать тебе силу превозмочь соблазны». Препятствия и сомнения, дабы выполнить Его, Божью волю, нежели просить Его выполнить нашу волю. В день моего 13-летия старший брат Марти вручил мне дебютный альбом с записями песен Питера, Поля и Мэри «Фолк-трио» из Гринвич Village. В своих песнях они протестовали против войны, несправедливости и социального неравенства. Но что более всего затронуло мою душу, так это их лирические песни, обращенные к Богу, Откинувшись назад и закрыв глаза, я слушал, будто магнитом, притягиваемый каждым словом их песен. Песня, открывавшая альбом, начиналась словами. «Early in the morning, about the break of day, I ask the Lord to help me find my way». «Рано поутру, еще до зари, я Господа прошу, найти мне мой путь, помоги». Вновь и вновь я слушал эту простую, незатейливую молитву, даже не подозревая, что вскоре именно она будет направлять всю мою дальнейшую жизнь. Фолк-музыканты, подобные Питу Сигеру и Бобу Дилану, подстегивали мятежный дух, клокотавший во мне в поисках смысла жизни. Но если фолк-музыка ошеломила меня глубочайшим смыслом самих текстов песен, то блюз проникал прямо в сердце своими оголенными чувствами. Блюзы всегда замешаны на чувствах и страсти. С каждой сыгранной нотой С каждым словом в них изливается печаль твоего сердца, которая жаждет от рады и утешения. Слушая плач певца, блюза о потерянной любви, я мог и сам рыдать о своей собственной потерянной любви, хотя еще не знал толком, кому я взываю. Если я был застенчив, склонен к самокопанию и больше волновался о чувствах других, то мой старший брат Марти сам обладал поистине шестым чувством, относительно того, как изводить людей. Непоседливый, словно обезьянка. Он и получил такое прозвище. А для краткости его звали Монг, то есть монах. По-английски это игра слов. Монг сокращенно от манки, обезьяна. А второе значение слова Монг это монах. В 1965 году Когда мне было 14 я поступил в высшую школу Диэфилд, которую только что окончил монах. Завидев меня, некоторые учителя хватались за сердце. «О нет, еще один монах!» С первого же школьного дня ко мне прицепилось прозвище «Монашек», «Монах младший». Это имя «Монах» так и приклеилось ко мне, хотя ирония, присутствующая в нем, улетучилась лишь спустя много лет. Меня, как новичка, выдвинули участвовать в студенческой команде по рестлингу, борьбе. Не скажу, чтобы я был таким уж опытным и хорошо подготовленным, но если я сосредотачивал свое внимание на чем-либо, то погружался в это со всем пылом. И тренер, и товарищи по команде очень сильно рассчитывали на меня как на потенциального чемпиона в ближайшие годы. Поначалу Мне очень нравился дух соперничества. Все стипендии были моими, если я ставил себе такую цель. Но что-то странное происходило со мной. Я жадно принялся искать цель жизни, считая ее выше благосостояния, престижа и приходящих увлечений общества. Как мог быть я счастлив в идиллических угодьях Хайланд-парка, зная, что всего в нескольких милях отсюда живут афроамериканцы, словно рабы, заключенные в своих гетто. Как мог я испытывать удовлетворение от полученной медали по рестлингу, когда моих старших друзей насильственно втянули в ужасы вьетнамской войны? Преследуемые такими вопросами, мы с друзьями подвергали сомнению все общественное устройство той жизни, которую знали. Ища свое предназначение в жизни, Я, охваченный горячим сочувствием к движению Мартина Лютера Кинга-младшего за гражданские права, просто упивался высказываниями Малкома Икса и книгами по социальному реформированию. Вместе со своими лучшими друзьями Бессоном и Гэри, которых знал с десятилетнего возраста, я устроился мойщиком автомобилей, где работал на полставки после школьных занятий, а летом уже полный рабочий день. Работа эта была тяжелой, но мне она нравилась. Трудясь там, среди взрослых афроамериканцев из гетто Южной окраины Чикаго, мы очутились как бы за кулисами музыки «Соу» в мире, далеком от безопасной устроенности жизни Хайленд Парка. И когда я слушал щемящие рыдания певцов блюза или «Соу» в компании этих мужчин, которых нищета, расовая дискриминация и алкоголизм столкнули на самое дно – мое сердце переворачивалось. Мне было 15 и меня глубоко волновали вопросы, которые оставались без ответа. После того, как погиб мой близкий друг всего 16 лет от роду, когда зимой его автомобиль забуксовал на льду и в одно мгновение исчез в бесстрастных холодных водах озера Мичиган, я задался вопросом, кто я такой и куда иду? Мне казалось, что будто весь мир пробуксовывает на хрупком, ненадежном льду. Ища уединенного убежища, я перебрался в цокольный этаж нашего дома, где оклеил все стены психоделическими постерами, светившимися в инфракрасном свете фонаря. С потолка свешивались рыбацкие сети, дымок с ароматом Жасвина неподвижно застывал, словно облако. иной раз, Я включал проблесковый маячок с мигалкой, чтобы усилить призрачный эффект всего окружающего. Находясь в уединении своего подвала, я заслушивался революционной музыкой шестидесятых. «A Day in the Life, Битлз» вновь взбудораживал во мне страстное желание обрести истинный смысл жизни, отринув все ненужное. Когда я, растянувшись на спине, закрывал глаза и слушал песни Джорджа Харрисона, «Within you», «Without you», вместе со струнами его ситары, я молил о внутреннем покое. Вновь и вновь, в который раз я проигрывал «Old Man River» в проникновенном исполнении Рея Чарльза, неподвижно усевшись и корда о тяжелой участи угнетенных. Когда же я слушал пение Биби Кинга, надрывные, заунывные звуки его гитары пронизывали мое сердце, и я поражался, Почему же его печальные песни заставляли меня чувствовать себя так чудесно? Как-то раз, поздно вечером, в сумятице своих сомнений, которым я подвергал все вокруг себя, я услышал, как в стерео наушниках звучит песня Джонни Риверза «Look to your soul for the answer». «Загляни за ответом в свою душу». Я сделал глубокий вдох, заглянул вперед и воскликнул. Да, вот оно! Подстегиваемой эпохой мы, самые близкие друзья, окунулись с головой в дух контркультуры 60-х. В школе, где в основном преобладали члены консервативных клубов, спортсмены и лидеры команд поддержки, мы составляем меньшинство, начали носить длинные волосы, экспериментировать с марихуаной и ЛСД и вообще бунтовать против ценностей поколения наших родителей. Но я разрывался. Для меня было непереносимым обманывать чьи-то надежды. Я ужасно мучился, раздираемый желанием покинуть свою команду по рестлингу, но в то же время у меня не хватало мужества допустить, чтобы мой тренер и товарищи по команде проиграли, оставшись без меня. Школа ожидала, что я могу что я помогу привести команду к первенству. Однажды тренер объявил всей нашей команде, если наш монашек настроен на победу, он выскакивает на ковер, как голодный тигр. Он из чемпионского материала, но, похоже, его уводят куда-то в сторону. Сбитый с толку я молился, чтобы нашелся выход». Вскоре после этого, выступая на престижном турнире, я разгромил своего противника в первые пять секунд матча. Толпа ревела, приветствуя меня, а я не поднимался с колен, словно парализованный. Мое плечо было выдернуто из суставной сумки, и кость пропорола насквозь мышцы груди. По всему телу разлилась пронзительная боль. В тот момент когда мое выдернутое плечо сместилось и заняло неправильное положение, моя жизнь, наоборот, встала на свое место, вывернувшись из увлечения, которое уже отмерло. Сотни лиц в спортзале в ужасе смотрели на меня, а я, весь дрожа от мучительной агонии, молча возблагодарил Бога. Я освободился. То, на что у меня самого не хватало духа, было брошено к моим ногам, как бы само собой, силой предопределенности событий. Я понял. Кэрис, дружбу с которым я расцениваю как чудо всей моей жизни, был дружелюбен, общителен и совершенно неутомим в своей постоянной готовности к новым приключениям. Гэри был из тех бунтарей, которые обрели себя по-настоящему, лишь обретя для себя контркультуру. Во время летних каникул после первого года моего обучения в высшей школе мы с ним подались путешествовать в Калифорнию. Мы наслаждались обретенной свободой на Сансет Стрип и Хайт Эшбери. В этом райском уголке для детей цветов мы повстречали множество прекрасного народу, таких же идеалистов, какими были мы сами. Что касается более эпатажных фигур, с которыми нам довелось там столкнуться, людей, более всего ценивших деструктивный, примитивный или просто гедонический образ жизни, то мы старались держаться от них неправильно дальше В 1969 году вместе со своими самыми близкими друзьями из высшей школы, Бессоном, Стивом и Гэри, мы учились в колледже Майами-Дейт во Флориде. Подобно многим ребятам моего поколения, я был юн, необуздан и жаден до приключений. Но именно в это самое время я впервые стал замечать, что есть во мне еще нечто такое, что сильнее всего прочего – Это стремление к обретению смысла жизни, которое не давало мне покоя. И желание это становилось сильнее с каждым днем. Кто-то дал мне почитать книгу «Великие религии мира». Я упивался каждым словом и буквально проглотил ее, так до конца и не насытившись в дальнейшем. Читая другие книги, я открыл для себя технику древних индийцев, обучавшую мысленной медитации на сакральный слог «Ом». Путешествуя внутрь себя, я обнаружил там настолько богатые и тонкие миры, что в нетерпении стремился проникнуть еще глубже. Как-то утром в кампусе своего колледжа я увидал объявление о предстоящей лекции по трансцендентной медитации. Бородатый и длинноволосый американец Майк говорил о науке самоосознания, как она понималась в учении Махариши Махеш-йоги. «Я был зачарован». Майк пригласил меня в Голливуд, штат Флорида, где я мог безо всякого посвящения получить личную медитативную мантру. Попав туда, я положил цветок, шейный платок и 35 долларов на алтарь, где и услышал шепотом произнесенную мне на ухо мантру, состоявшую из одного слога. Ежедневная медитация стала с тех пор самой важной составляющей моей жизни. Семя моих духовных наклонностей быстро давала побеги. Но вместе с этим семенем взросла и сорная трава. Мое отвращение к ханжеству и фанатизму. В те дни, отпуская волосы в знак протеста против установленных общепринятых норм, я становился мишенью для тех, кто ненавидел хиппи. Среди них были и полицейские, для которых стало уже обычным правилом останавливать меня, обыскивать и вообще всячески донимать». По правде говоря, я испытывал своего рода печальное удовлетворение, когда люди ненавидели меня за то, что я ношу длинные волосы, за не такую, как у всех религию, или за то, во что я верю. Я считал за честь подвергаться гонениям за свои благородные идеалы, а не продаваться за популистские мнения или модные течения. И кроме того, я стал понимать, что ненавидеть тех, кто ненавидит тебя – ты просто заражаешься той же болезнью, которой больны они. Я стремился пробиться сквозь эти преграды фанатизма и раскрыть внутреннюю сущность всех религий – единство Бога. Еще учась в колледже, я изучал психологию и гуманитарные науки, но мои занятия медитации и музыка всегда были на первом месте, оставаясь вне конкуренции. В городке Опа-Лока, рядом с колледжем, был дом, который все называли «пепельницей». Там проживал музыкант, самозабвенно посвятивший свою жизнь музыке, Джеймс Харман. Известный нам как Джимми Медведь, этот крупный, заросший длинными волосами и бородой человек, был ведущим певцом и исполнителем на гармонике в блюз-группе Burning Waters. Джимми Медведь полюбил меня, словно младшего брата. Однажды, сия горделивой улыбкой, он кинул мне в руки свою гармонику. «Братишка, буду учить тебя играть на гармошке». «Но я не знаю музыки», – застенчиво ответил я. «Да это не важно, старик. В твоем сердце сильные чувства, а это как раз то, о чем говорится в этих блюзах». С того самого дня гармоника стала моим постоянным спутником по жизни. В это время я близко подружился с некоторыми студентами-афроамериканцами и через одного из них свел особого рода знакомство с более старшей по возрасту женщиной, которая была близким соратником доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. Хрупкая, но очень волевая женщина, она всю свою жизнь возглавляла движение за гражданские права. Так как ей было уже далеко за 40, а мне только 18, я называл ее матерью, а она меня сынком. Мы разделяли с ней точку зрения доктора Кинга в вопросах о поисках смысла жизни и вместе скорбели о трагическом убийстве Кинга. Будучи искренней баптистской протестанткой, она была доброй и милосердной, хотя, может быть, несколько непреклонной в своем бесстрашии. Однажды был такой момент. Она организовала марш в защиту гражданских прав, проходивший по окрестностям Майами, и пригласила меня принять в нем участие. Ее лицо озарилось радостным изумлением, когда я и в самом деле объявился там, белый мальчик на черном марше, глубоко на юге. Она горделиво взяла меня за руку и поставила рядом с собой, впереди всей колонны. Зеваки были потрясены. Видя меня там, белые расисты выкрикивали угрозы и свистели, когда мы проходили мимо них. Пока полиция глядела в другую сторону, кто-то кидал камни или бутылки. Мать заулыбалась, когда более трехсот участников марша затянули торжественный гимн Сэма Кука «A change is gonna come» и «We shall overcome». Кульминацией марша стал митинг в парке. Здесь демонстранты расселись на складных стульчиках. Я сидел рядом со своей старшей подругой под кокосовой пальмой пока она выступала с речью по микрофону. Обличая несправедливость, которой подвергался ее народ, она страстно призывала слушателей к восстанию без насилия. Голос ее гремел, преисполненный осуждения: Насилие отшвырнет нас назад на путь зла, которым следуют наши гонители. Мы должны быть бесстрашными, держаться вместе и отстаивать наши права. Но не оружием и огнем, а своим единством, и верой во всемогущего Господа. Мы должны бойкотировать все то, откуда веет зловонным смрадом слепого фанатизма. Перед лицом наших угнетателей мы никогда не должны отворачиваться от правды». Слёзы навернулись на ее глаза, а голос взметнулся ввысь, когда она произносила слова своего наставника. «Это Америка, земля свободных. Мы никогда не отступим, покуда оковы рабства не будут разбиты навсегда» и мы не сможем громко прокричать в небеса «Свободны, наконец!» «Наконец, свободны!» У преподобного Кинга была мечта. Он умер за эту мечту. Мы же будем жить ради этой мечты. Аминь. Аплодисменты наполнили парк. Вернувшись на свое место, она шепнула мне на ухо. «Ну как, сынок, понравилось?» Я утвердительно кивнул. Следующим поднялся оратор, призывавший к революции. Все надежды на ненасильственное решение закончились, когда они застрелили преподобного Кинга, произнес он голосом в полном негодовании и ярости. «Братья и сестры, очнитесь от спячки! Мы должны уничтожить огонь огнем! Свобода нашей страны была обретена в войне, а не в мире! Мы должны торжественно поклясться уничтожить своих белых угнетателей и сжечь их города!» Половина толпы истошно взревела в его поддержку, в то время как остальные только сконфуженно вздыхали. Весь взмокнув от пота, выступающий в выступлении потрясал кулаком. Они надеются, что им удастся вечно отводить нам места только в конце автобусов и содержать гетто, как заключенных? Ненависть и омерзение горели в его глазах, когда он завопил, тнув пальцем в мою сторону. «Вы только взгляните сюда, братья и сестры!» Посмотрите на этого коварно прокравшегося сюда белого. Сегодня на нашем марше он бесстыдно вышагивает впереди всех, оставив нас. Черный народ позади. Его сторонники в бешенстве взревели. Оратор продолжал обличать меня как символ всего того, что они презирали. Он гремело угрожал, призывая к отпущению и возмездию. «Моя подруга вскочила, чтобы защитить меня». Но ее протест потонул. Загрушенный яростными выкриками выступавшего, тем более он овладел микрофоном и контролировал большую часть толпы. Мягко взяв меня за руку, она удрученно покачала головой. «Сынок, мне ужасно жаль, видит Бог. Это я поставила тебя во главе марша. Ты доверился мне, а теперь оказался в опасности». Она сжала мою ладонь и вздохнула. «Тебе бы лучше сейчас уйти». Да не оставит тебя Господь. Чтобы выбраться из конфликта, назревавшего на митинге, мне надо было сначала выбраться из-под дерева. Моя старшая подруга внимательно наблюдала за моими передвижениями, готовая вскочить при первой необходимости и защитить меня. Я был потрясён что так много людей, даже если они стремились на самом деле к равенству и справедливости, активно устремились к прямо противоположному, когда речь зашла о насилии. Немного успокоившись, покинув пределы парка и с облегчением переведя дух, я четко осознал, что мое восхищение доктором Кингом и его последователями еще более укрепилось благодаря уроку этого дня. Я понимал, что они... Беззаветно преданные своему идеалу, безжалостно сражаются с тиранией извне и изнутри. Вышагивая в одиночестве под солнцем Флориды, я припомнил один отрывок, проливавший свет на полученный мной опыт. Если у человека нет идеала, ради которого он готов умереть, у него нет ничего по-настоящему значительного, чего ради стоит жить. Вот тогда это стало мне понятным. У Мартина Лютера Кинга-младшего была мечта, ради которой он жил и за которую умер, и эта мечта изменила мир. А всем ли, кто следует своему призванию, дается такая сила? Закончился год моего обучения в Майами-Дейт. Наступили летние каникулы. В то время меня можно было увидеть... В то время меня можно было увидеть на обочине Хайвея в Ковбойской Пенсильвании. Я с волнистой копной черных волос, закрывающих всю спину, одиноко стоял голосуя поднятым вверх большим пальцем. В один из таких дней стояла сырая погода, и я направлялся в Нью-Йорк-Сити к своему другу, будучи всего 19 лет от роду, ростом только 5,5 футов и весе при этом едва ли 120 фунтов. Я ощущал себя слабым и беззащитным, куда бы не путешествовал автостопом. Миновало три часа, прежде чем неподалеку с шумом затормозил и замер ржавый плимут 59. Я подбежал к машине и принялся благодарить. «Спасибо! Спасибо вам огромное, сэр!» В окне показался только один средний палец, а обливающийся потом водитель внутри кабины злобно зыркнул на меня. «Вступай работать, паразитник чёмный!» Он высунул из окна свою толстенную ручищу, внезапно сгрёб меня за длинную прядь волос и рывком притянул моё лицо прямо себе». Меня окатило волной смрадной вони из смеси пивного перегара и табака. Сплюнув на землю, он грязно выругался и добавил, «Слышь, панк, будь у меня ружье, я б тебя на месте пришил». Машина свернула в сторону, пронзительно взвизгнув шинами. Я откашливался, наглотавшись черного дыма из выхлопной трубы автомобиля. В груди разбухла обида, но я постарался обуздать это чувство – Я же искал духовную жизнь. Стоя на обочине автомобильных трасс, я чувствовал себя порой открытой мишенью для всех, кто испытывал злобу и раздражение. Но я надеялся, что все эти неурядицы лишь помогут моему духовному росту. Я прекрасно понимал, что для достижения своей цели придется научиться терпению и стойкости, и молиться, чтобы преодолеть все препятствия на пути к этому». В то лето 1970 года ношение длинных волос было не просто данью моды, а заявлением своего рода несогласия и агрессивным вызовом ценностям господствующей системы, управляемой деньгами, властью и предрассудками. Твои длинные волосы были оповестительным сигналом всего того, во что ты верил. Мы с друзьями притворяли свои убеждения в жизнь». Годом раньше, когда мы протестовали против войны на демократическом национальном партийном съезде в Чикаго, нас разгоняли слездачивым газом, а реакционная полиция частенько докучала нам своими визитами в студенческий городок. И все это лишь потому, что мы стремились к осмысленной жизни с теми идеалами, ради которых хотели жить и за которые готовы были умереть. И хотя в душе я не желал зла абсолютно никому, но самый внешний вид – Провоцировал людей на негативные реакции. В конце концов, спустя несколько часов ожидания попутной машины, Меня подобрал дружелюбный молодой человек И довез до своего дома под Гетисбургом. Там, в небольшом лесочке, я сидел в одиночестве На берегу маленькой речушки. Пение журчащего ручья успокоило душу. Бегущая вода огибала деревья и камни, Образуя водовороты. Казалось, что этому ручью известна тайна, способная раскрыть мистерии жизни. «Если бы только удалось, подобно этому ручейку, просто следовать своему зову», — размышлял я, «возможно, природа поведала бы мне о своих секретах и раскрыла мне мое предназначение». Несколько дней спустя, когда я уже добрался до Нью-Йорка, мой друг Хекет захватил меня с собой на рок-фестиваль «Рэддэйл Айленд». Огромное множество музыкальных групп от Джимми Хендрикса и до Маунтейна выходили на сцену, самозабвенно исполняя свои песни и композиции. Впервые я вышел побродить, и ко мне подошел молодой американец с бритой головой. На нем были белые одежды, и я поначалу принял его за какого-то необычного монаха. Без каких-либо объяснений он сунул мне в руки брошюрку и попросил пожертвования. Я сказал, что у меня нет денег, и пока мы с ним разговаривали, к нам подошел еще один человек, барыга, предложивший мне купить у него гашиш. И когда я повторил, что мне совсем нечем расплачиваться, эти двое о чем-то заспорили между собой, и отойдя в сторону, куда-то пропали. Монах позабыл забрать свой буклет, и я, даже не удостоив книжицу повторного взгляда, закинул ее себе в сумку. На следующий день когда я уже находился у Хэккета дома в Бруклине, мне позвонил Гэри и позвал в гости к нашему общему другу Фрэнку в Черри Хилл, штат Нью-Джерси. Приехав туда, я увидел Гэри и Фрэнка, стоявших на коленках, склоняясь над картой, которая была расстелена прямо на ковре в гостиной. «Через несколько дней мы собираемся в Европу», сказал мне Гэри. «И ты тоже с нами». «Вообще-то у меня совсем не было денег», И я планировал вернуться в Чикаго, где меня ждала работа на лето. Но Фрэнк заверил меня, что у него достаточно денег на всех троих. «Хорошо», — ответил я. «Поеду». Дело стало за немногим. Как все это объяснить родителям в Хайланд-парке? До этого еще никто из нашего семейства ни разу не отваживался уезжать дальше Америки. Как это воспримут мои мать с отцом, привыкшие всегда и обо всем заботиться? Чтобы выяснить это, я отправился назад, в дом своего детства. Усевшись за круглый полированный обеденный стол, я в смущении, опустив глаза уставился на приготовленный матери домашний ужин. Она готова была стряпать для нас праздничные обеды каждый день. На моей тарелке были любовно разложены сочное лазанья, свежий хрустящий итальянский хлеб, щедро сдобренный маслянистым чесночным соусом и намазанные размятыми сердцевинами артишока. По комнате витал приятный аромат пассерованных в сотейнике трав и специй. «Я решил съездить в Европу с Гэри», — объявил я. Непонимающие удивленные лица уставились на меня из-за стола, пока я судорожно пытался вытрасти из салона к соли перец себе на тарелку. «Это ведь хорошо для общего образования, как думаете?» Никакого ответа не последовало. Я окинул взглядом кухню, обои с цветочными узорами, Плита марки «Хотпойнт» и холодильник – все розовое. Это любимый цвет моей матери. «Мы многому сможем там научиться. Не волнуйтесь, я же вернусь в сентябре в колледж. Мы уезжаем через три дня». Молчание. Мама выглядела так, словно получила известие о смерти родного человека. «Ричи!» – она неожиданно разрыдалась. Но «Ну зачем тебе надо ехать? А как ты будешь там питаться?» «Где ты будешь спать?» Она в тревоге покачала головой и стала нежно увещевать меня. «Ты еще совсем мальчик. Кто тебя защитит?» Отец вздохнул. «Сын мой, в своем ли ты уме? Этот мир – опасное место, а ты юн и неопытен. Все, что угодно может случиться с тобой». И, сделав глубокий выдох, он добавил. «Я бы запретил тебе». «Если б знал, что ты послушаешь, но ты же и слушать не будешь». Он смотрел, не отводя глаз, безмолвно взывая меня изменить свое решение. Но я не обращал на него внимания. Голос его прерывался от волнения, когда он говорил мне, «Я буду переживать за тебя день и ночь, пока ты не вернешься назад». Мой братишка Лари воскликнул, «Круто!» «Вот бы мне поехать!» Но увидев, как расстроены родители, поумерил свой пыл. «Ричи, а письма будешь присылать?»